Тимбукту. Бульвар, река уличной жизни, блистало и искрился в золотых лучах заходящего солнца. Небо было ослепительно красным, огромное плавящее облако бросало из-за церкви Мадлен на всю длинную улицу косой сноб света, дрожащего, как дым от костра. Веселая, волнующая толпа двигалась неспешно, словно паря в этом огненном тумане. Все лица казались позолоченными. На черных сюртуках и шляпах лежали пурпуровые отбиски. Лаковая обувь отражала огненные блики на асфальт тротуаров. Перед кафе сидело множество людей. Они пили яркие разноцветные напитки, которые можно было принять за расплавленные драгоценные камни. В толпе гуляющих особенно выделялись блеском золотого шитья своих мундиров два офицера. Они разговаривали и, по-видимому, без особого повода, сияли радостью в этом апофеозе жизни в ослепительном сверкании заката. Они смотрели на публику, мужчины шли медленно, женщины торопились и оставляли за собой сладкий и несколько одуряющий аромат духов. Вдруг мимо них... Прошел с торжествующим видом огромный толстый негр, одетый в черное. На его тиковом жилете гремело множество брелоков, лицо блестело, словно его начистили ваксой. Он улыбался всем встречным, улыбался газетчикам, улыбался сверкающему небу, улыбался целому Парижу. Голова его возвышалась над толпой. Все зеваки оборачивались и рассматривали негра со спины. Вдруг негр заметил офицеров и, расталкивая по дороге всех сидящих за столиками, ринулся к ним. Подойдя к их столу, он уставился на них своими восхищенными блестящими глазами, рот его расползся до ушей. Офицеры с изумлением смотрели на этого великана из черного дерева и не могли понять, чему он так радуется. Он рявкнул, вызывая смех у всей публики. — Здравия желаю своим поручик! Один из офицеров был батальоном-командиром, другой — полковником. Первый из них сказал «Я вас, сударь, не знаю и не понимаю, чего вам, собственно, от меня угодно». Негр ответил безумно коверкой язык «Мой тебя очень любит, ручке идея. осады бези, много винограда, я рвал". Офицер огорошенный. пристально посмотрел на негра, пытаясь вспомнить что-то, вдруг он воскликнул «Тимбукту!». Негр еще более просиял, ударил себя по ляжке и закричал необыкновенно громким диким голосом «Да, да, господин поручик узнать Тимбукту! Здравия желаю!». Офицер засмеялся и протянул негру руку. Тимбукту вдруг сделал очень серьезное лицо. Он схватил руку офицера и раньше, чем тот успел ее отдернуть, поцеловал его по обычаю негров и арабов. Смущённый эвцер сказал ему строго Чимбукту, «Мы ведь не в Африке. Присядь к нам и расскажи, как ты попал сюда». Тимбукту сложил руки на животе и заговорил так скоро, что местами заикался. «Много денег заработал, очень много. Большой ресторан, хорошо кушать, прусаков много надувать, французская кухня, Тимбукту, повар императора, двести тысяч франков у меня, да-да!» Он залился диким смехом, трясся от хохота в глазах его сияла искренняя почти детская радость. Офицер хорошо понимал его странную речь. Поговорив с ним еще, он сказал «хорошо, Тимбукту». «До скорого свидания!» Негр тотчас же встал на этот раз, только пожал протянутую ему руку и заорал, все еще заливаясь смехом, «Здравия желаю, господин поручик!» Он ушел с таким сияющим видом и так же жестикулируя на ходу, что встречные сочли его помешан. Полковник спросил, что это за зверь. Комендант отвечал, «Добрый парень и хороший солдат. Расскажу вам все, что знаю про него, это довольно занятно». Вы знаете, что в начале войны 1870 года нас заперли в Безьере, или, выражаясь языком этого негра, в Бези. Настоящей осады не было, мы были скорее блокированы, со всех сторон нас окружили линии прусских войск. Они стояли вне досягаемости артиллерийского огня и не стреляли в нас, зато понемногу изводили голодом. Я был тогда поручиком. Наш гарнизон состоял из сборища солдат всех родов оружия. Это были остатки уничтоженных полков, беглецы, и мародеры, отрезанные от главной армии. У нас был даже один из африканских солдат, появившихся неизвестно как и откуда. Они пришли к воротам города истощенные, оборванные, голодные и пьяные. Их передали в мое распоряжение. Я скоро увидел, что они не поддаются никакой дисциплине, что они вечно шатаются по городу и вечно пьяны. Я попробовал их поместить в полицейский участок и даже в тюрьму, но это ни к чему не привело. Они исчезали оттуда и пропадали по целым дням. Потом вдруг появлялись мертвецки пьяные. Денег у них не было. Где они пьянствовали, на какие средства, неизвестно. Последний вопрос меня очень занимал. Да и вообще эти дикари со своим вечным смехом меня заинтересовали. Они так походили на больших шаловливых детей. Я заметил, что они беспрекословно слушаются одного большого парня, того самого, которого вы сейчас видели. Он командовал ими, как хотел, и на правах самодержавного и признанного начальника самолично подготавливал все их таинственные предприятия. Я призвал его раз к себе и начал допрашивать. Наш разговор длился более трех часов, так трудно мне было понимать его тарабарский язык. А он, бедняглеется с кожи. Чтобы говорить яснее и понятнее, он сочинял небывалые слова, жестикулировал, потел... Утирал себе лицо, пыхтел, делал паузы, и потом, когда ему казалось, что нашел подходящее выражение, залпом продолжал свои объяснения. Наконец я понял, что он сын негритянского царька из окрестностей Тимбукту. Я спросил, как его имя, он сказал что-то вроде шавахари Фотопаларам. Мне показалось проще называть его именем его родины Тимбукту. Через неделю весь гарнизон его так называл. Нас разбирало страстное любопытство, каким образом этот африканский принц в отставке напивается. Я разгадал эту загадку. Однажды я вышел на крепостной вал, чтобы осмотреть окрестности, и вдруг заметил, что в одном из виноградников... Что-то движется. Дело было очень. Виноград давно созрел, но я об этом не подумал. Я решил, что это шпион, и организовал для поимки его целую экспедицию. С разрешения генерала я принял на себя командование. Я разделил свой отряд на три части, которые должны были выйти из крепости тремя разными путями, потом соединиться у подозрительного виноградника и оцепить его. Чтобы отрезать шпиону путь назад, одному из моих трех отрядов надо было потратить на дорогу не меньше часа. Часовой, оставленный мной на крепостном валу, должен был извещать меня сигналами, покинул лишь шпион-виноградник. Мы совсем тихо подкрадывались, почти ползли по канавам. Наконец мы достигли нашей цели, я развернул свой отряд, солдаты ринулись на виноградник и нашли там Тимбукту, который ползал на четвереньках под лозами... Пожирая виноград, он хватал ягоды губами с тем движением, с каким собакой ест суп. Он срывал ягоды зубами прямо с лос. Я приказал было ему встать, но оказалось, что это невозможно. я понял, почему он ползет на четвереньках. Как только его подняли и поставили на ноги, он зашатался и упал носом в землю, потому что был так пьян, как еще никогда не бывал пьян ни один человек. Его отнесли в крепость на сооруженных из двух кольев носилках. Всю дорогу он не переставал хохотать, жестикулировать и дрыгать ногами. В этом и была вся разгадка. Мои африканцы напивались прямо здесь, у виноградных лоз. Напившись бесчувственно пьяными, они тут же на месте и засыпались. Страсть букту к винограду превосходила всякую меру и всякое воображение. Он жил и питался среди лоз, как дрозд. Дроздов, впрочем, ненавидел... Как ревнивый соперник, он все время повторял Дрозды жрут весь виноград, сволочь! Однажды вечером часовые, на крепостном валу, заметили, что по равнине что-то движется по направлению к нашей крепости. Я забыл взять с собой подзорную трубу и потому плохо различал, что это такое, двигалось что-то вроде длинней-змини. Шествие какое-то, что ли? Я выслал несколько человек навстречу этому каравану, который скоро с триумфом вступил в город. Тимбукту и восемь его приятелей несли что-то вроде алтаря, сооруженного из складных стульев. На этом алтаре находилось восемь отрубленных, окровавленных голов. Десятый африканец свел позади лошадь, к хвосту к которой была привязана вторая лошадь, за ней третий всего восемь лошадей. Вот что они рассказали. Находясь в своем винограднике, они вдруг заметили прусский отряд. Вместо того, чтобы бежать, они спрятались и стали наблюдать. Как только офицеры спешились перед трактиром, чтобы подкрепиться, мои африканцы бросились на Уланов, солдаты, думая, что это атака, пустились в бегство, они грубили полковника, шесть офицеров его свиты и часового. Я расцеловал Ченбукту. Я заметил, что он с трудом передвигается, и подумал, что он ранен. Он засмеялся и объяснил «Запасы на родину!» Дело в том, что Тимбукту участвовал в войне не для почести, а из-за добычи. Все, что он находил, все, что ему казалось имеющим некоторую ценность, и, главным образом, все, что блестело, он упрятывал в свои карманы. Ну и карманы же были у него. Эти бездны начинались у бедер и кончались у лодыжек. На солдатском жаргоне карман называется пропастью. У него он действительно был пропастью. На этот раз он содрал все золотое шитье с прусских мундиров, медь с касок, металлические пуговицы и сложил все в свою пропасть, которая была битком набита. Он отправлял туда каждый блестящий предмет, который ему попадался на глаза». Куски олова и серебряные монеты, и постоянно набитые карманы придавали его фигуре весьма смешной вид. Он собирался вести все это в страну страусов, которому, по-видимому, и сам приходился братом. Царевича мучилась страсть к блестящим предметам. Что бы он делал, если бы у него не было пропасти? Но он глотал бы все эти предметы. Утром его карманы были пусты. Следовательно, он имел где-то склад, куда сваливал все свои сокровища. Но где, я никак не мог установить. Генерал, которому сообщили о подвиге Симбукту, распорядился поскорее закопать оставшиеся возле трактира тела, чтобы никто не узнал, что их обезглавили. Прусаки вернулись туда на следующий день. Они расстреляли мэра и семь знатных жителей. Они думали, что те донесли в крепость об отряде. Наступила зима, нам приходилось очень туго. Каждый день происходили стычки с неприятелем. Солдаты от голода еле-еле могли передвигаться. Только восемь африканцев, трое пали от прусских пуль, оставались по-прежнему сильными, веселыми и всегда готовыми драться. Тимбук тут даже потолстел. Раз он мне сказал, ты много голоден, мой хорошее мясо, он мне действительно принес прекрасное филе. Откуда он его только взял? У нас не было больше ни быков, ни баранов. Ни кос, ни ослов, ни свиней. Прикончив жиркой, я задумался над этим, и вдруг мне в голову пришла ужасная мысль. Ведь эти негры из той страны, где еще едят людей, я стал допрашивать Тимбукту, он не хотел ничего говорить. Я не очень настаивал, но впредь отказывался от подношений. Он меня обожал. Однажды ночью нас застигла на посту снежная вьюга, мы сидели на земле, Я смотрел с жалостью на бедных негров, которые страшно мерзли. Я тоже сильно мерз, и начал кашлять. Вдруг я почувствовал, что на меня опускается что-то мягкое и теплое. чем букту закутал меня в свою шинель. Я встал и вернул ему шинель со словами «Оставь ее себе, голубчик, она тебе более нужна, чем мне», — он ответил. «Нет, господин поручик, это тебе. Мне не надо, мой тепло, очень тепло». И в его глазах была просьба, мольба... Я сказал, я хочу, чтобы ты оставил себе шинель, слушайся. Негр встал, обнажил свою саблю, которую у него всегда была точно как коса, взял в другую руку шинель, от которой я отказался, и сказал, если твой не хочет шинель, мой разрежет. Никому не будет шинель. Он бы ее действительно разрезал. Я должен был уступить. Через неделю после этого случая нам пришлось сдаться, На военном плацу, где мы должны были собраться, чтобы вместе выйти из города, я с изумлением увидел огромного негра, одетого в белое в соломенной шляпе. Это был Чембукту. Он расхаживал сияющим лицом, сосунув руки в карманы перед небольшой ловчонкой, в окне которой были выставлены две тарелки и два стакана. «Я спросил, что ты здесь делаешь?» Он отвечал, «мой не уходит». Мой хороший повар кормил в Алжире полковника, Мой ел прусаков, много крал. Было десять градусов ниже нуля, И, стоя перед этим негром в полотняной одежде, я мерз. Он взял меня за руку и повел в лавку. Там он мне показал огромную вывеску, Которую собирался повесить над своей лавкой, как только мы уйдем, при нас ему было совестно. На вывеске был выведен, неуверенно рукой малограмотного человека — Военная кухня Гейтимбукту, бывшего придворного повара, его императорского величества. Парижская кухня, цены умеренные. При всем своем подавленном состоянии я не мог не расхохотаться. Я оставил негра при его лавочке. Разве это не лучше было, чем повезти его в плен? Как видите, парень сделал карьеру. Безьер принадлежит теперь Германии. Ресторан «Чимбукту» есть начало нашего реванша.